Глава двадцать ч е т в р т а я Я возвращаюсь ближе к рассвету и чувствую себя в относительной безопасности от любых гостей, чтобы беспрепятственно покинуть дом. Ноги не слушаются, спину покалывает, тело ноет после бесплодного разглядывания простирающейся передо мной темной дороги. Я устала от долгой бесцельной езды. Понятия не имею, как все это забыть. Но я уезжаю не завтра и не послезавтра, а прямо сейчас. У меня есть деньги. Из-за случившегося чувствую себя потерявшей рассудок. Но все кончено. Все закончится сегодня. Токсичные отношения сполна отравили меня. Я уже не та девушка, что въехала в этот дом год назад. Проверив дом, включаю сигнализацию. Зная, что любой, кто захочет войти, сможет добраться до меня, стены и двери не преграда для этих мужчин. Но сейчас я уверена, что никто из них не помешает моему отъезду, потому что, возможно, теперь и они считают меня ядом. Мы предавали и причиняли друг другу боль. Это невозможно забыть. И отсутствие Тобиаса. Только подтверждает, что я в очередной раз поступила безрассудно. Возможно, я не знала, что такое любовь, но за то теперь точно знаю, чем она быть не может. Прогоняю мысли о Тобиасе, вытаскиваю из-под кровати готовый чемодан и начинаю собирать другой. Надо было собраться до поездки в гараж, но я была так зла, что не могла хорошенько все продумать. Вместо этого Я рассчитывала вернуться домой поздно, в надежде, что все, кто меня ищет, сдадутся, увидев, что я не вернулась домой. Услышав, как открывается входная дверь, понимаю, что мой план провалился. Я не одна. Меня сковывает страх, и я замираю посреди спальни в ожидании. Раньше я никогда не боялась этих мужчин и не думала, что они причинят мне вред. А еще никогда не думала, что они дадут отпор из-за пары шин. Ладно, много шин. Я порезала почти все шины на той парковке. Шины, которые встанут им в кругленькую сумму. Если оценивать трезво, я поступила как психованная бывшая. И это зрелище выставило меня виноватой, хотя... Так меня можно назвать в самую последнюю очередь. Но кто клеймит женщину без ее согласия? Только безумцы в борьбе за власть. Я навеки заклеймена из-за них и их эгоизма. Я вижу стоящего на пороге спальни Доминика. За пояс заткнут пистолет, концу которого прикреплен глушитель. Глушитель. Сглотнув ком в горле, я смотрю на него и делаю шаг назад. Адом поднимает руки. Си. Он качает головой, словно моя реакция его позабавила. Добрось. «Да Сегодня вечером я приехала к ним и вела себя как неуравновешенная, ненадежная, истеричная аббуза. Я заплачу за ущерб, за все. Я я разозлилась, делаю еще шаг назад, и дом скептически хмыкает, а потом вытаскивает из-за джинсов пистолет. Слышу глухой стук, когда тот падает на лестницу, и Доминик входит в спальню. Я б е з о р у ж и а я видишь? Ш что ты тут делаешь? Он смотрит на чемоданы, а после переводит стальной взгляд на меня. Не могу побороть дрожь, охватившую тело, и панику, начинающую стремительно меня поглощать. Дом, клянусь, я заплачу за шины. Никому не расскажу. Я уезжаю, видишь? Я киваю на чемоданы. Хватит с и с и л и я фыркает он. Ты серьезно? Я была сердита, но никому не расскажу. Почему ты дрожишь? Не могу поверить ни одному твоему слову. Я бросаю взгляд на лежащий на тумбе телефон, и Доминик с сомнением качает головой. Я не стану причинять тебе вред. Я тебя не знаю. Нет, черт возьми, знаешь. Ты знаешь меня. Его голос звучит хрипло, в нем сквозит разочарование, и это сбивает меня с толку. Теперь ты за меня волнуешься? А несколько часов назад смотрел так, словно я для тебя пустое место. Он сердито вздыхает. Ну, в данный момент я несколько зол. И ты меня знаешь. Ничего я не знаю. Я не та проблема, которую надо решать, понял? Я никому ничего не скажу, ни одной живой душе, дом клянусь. Господи! произносит он и трет лицо. Мрачное выражение сменяется тревогой. Что мы с тобой сотворили? Я глотаю слезы. Я просто хочу уехать. Изо всех сил стараюсь сдержать дрожь в голосе, но на глаза все равно наворачиваются слезы. Пожалуйста, можно я просто поеду домой? Он внимательно смотрит мне в глаза и, когда делает шаг, я вздрагиваю, а в его глазах появляется обида. Это... Он велел тебе приехать. Теперь вздрагивает дом. Пожалуйста, скажи, что ты не такого обо мне мнения. Я никогда не смогу причинить тебе боль. Теперь я не знаю, что и думать. Закрываю рот ладонью, приглушая всхлип. Не знаю, чему верить. Боже мой, думаю, от этого больнее, чем в тот раз, когда я вернулся домой и застал тебя с ним. Дом опускает голову, а потом снова смотрит на меня. Сесилия, я бы никогда ни за что не причинил тебе вреда, ни за кого, ни за что, ни по какой причине. Он делает шаг вперед. Ну же, детка, взгляни на меня. Я качаю головой. Проклятие, Сесилия, посмотри на меня сейчас же. Я поднимаю на него взгляд. у в и д ь меня? Это я. Сердце сжимается, когда он делает еще один шаг, потом другой. и Я перестаю отступать. С губ срывается его имя, а стоит дому притянуть меня в объятия и отчаянный крик. Мы хватаемся друг за друга, мой страх стихает, и я понимаю, как крепко увязла на дне этой пропасти. Проклятие, шепчет Дом, крепко прижимая к себе. Его голос пронизан болью. Мне так жаль, чертовски жаль. Неужели мы настолько все испортили? Я цепляюсь за него, уткнувшись лицом ему в шею, а Дом накрывает меня руками, водит ими по спине и рукам. Что мы с тобой сотворили? Его голос полон чувств. И парень еще крепче прижимает меня к себе. Я вдыхаю его еле уловимый, но такой знакомый аромат. Я просто не знаю во что теперь верить. Мы ужасно с тобой поступили. Верь в это. Доминик отстраняется и смотрит мне в глаза. В его голосе слышится отчаяние. Скажи, что в глубине души ты знаешь, что мы неплохие парни. Я качаю головой, не в силах вымолвить ни слова. Си, мы не такие. Прошлой ночью меня опаили и нанесли татуировку. Уверен, что вы не плохие. Господи, он хватает себя сзади за шею. Ты права. Не могу тебя винить за то, что ты думала о нас с а м о е п л о х о е Он вздыхает и вытаскивает из джинсов одноразовый телефон. А после садится на край кровати. В воздухе начинает потрескивать напряжение, когда дом снова глядит на меня. Десять месяцев, говорит он, а я внимательно за ним наблюдаю и чувствую каждый день десяти месяцев разлуки. Мы должны были предупредить тебя, что вернемся. Я хотел, но Шон хотел придерживаться договоренности с Тобиасом. чтобы доказать ему, как тот ошибался, он не думал. Дом громко вздыхает. Наверное, теперь это уже не важно. Я смотрю на ковер, а дом зажимает коленями ладони, повисает молчание, как вдруг Доминик произносит: «Знаешь, он прав. Мой брат говорил правду. Он пол жизни потратил на то, чтобы все подготовить. Всегда забывал о себе». Делал все возможное, чтобы объединить нас, чтобы у нас было в с ё Я смотрю на него и вижу в его позе и в глазах усталость. Он говорил правду. Не уверена, что ты знаешь истинное значение этого слова, как и любой из вас. Ты хотела примкнуть к нам, напоминает он, быть с нами. Не так, возражая я, и не такой ценой. Я не раз говорил тебе, что ты не захочешь знать правду. Как думаешь, почему я так старался тебя оттолкнуть? Он приподнимает уголок рта. Ты была чертовски к р а с и в а Его взгляд затуманивается от нахлынувших воспоминаний. Стояла в тот день у меня во дворе, а потом. Дом качает головой. Я хотел тебя ненавидеть. Я пытался тебя ненавидеть. Не заметила. Мы печально улыбаемся друг другу. Мы всегда знали, что правда станет финалом. Всегда знали, что единственный способ удержать тебя — держать в неведении. Ты была среди л ж е ц о в воров и убийц. Тихо говорит он. Слишком хороша для такого окружения. И думаю, мы держались за тебя, потому что ты воплощала собой все, что мы хотели защитить, но так и не смогли. Я никогда тебя таким не считала, никогда. До сегодняшнего вечера, да? Он опускает голову. Хоть мы и пытались поступать правильно, мы не святые, Сесилия. м о ё имя, слетевшее с его губ, приносит боль. Я дышу, пытаясь ее унять. Да и я не святая. Ты об этом позаботился. Я была развлечением. Нет. Он тянет меня за руку, чтобы я встала над ним. Никогда. Ты никогда не была развлечением. Скажи, зачем ты здесь? Ты по мне не скучала. К глазам мгновенно подступают слезы. Каждый день. в дождливый и в солнечный. Я хмыкаю и смахиваю с лица слезы. Господи, почему я не могу тебя ненавидеть? По той же причине и я не могу ненавидеть тебя. Дом смотрит на телефон и кладет его, а потом на его губах появляется печальная улыбка. Ни разу не видел, чтобы он так смотрел на девушку, как смотрел на тебя. Никогда не видел, чтобы он так светился. Я все понял в ту же минуту, когда увидел вас вместе. Понял, что мы облажались, и Шон тоже понял. Это не важно. Важно. Я могу его ненавидеть, сколько влезет, ведь он забрал то, что ему не принадлежит. Но это правда. Мы не собирались. Он резко дергает головой. Сейчас я не могу это слышать, хорошо? Я не собственность, несмотря на чертово клеймо у меня на спине. Ни у кого нет права на другого человека. Должна быть свобода воли, помнишь? Доминик переплетает наши пальцы. С тобой это трудно помнить, и мы опоздали. Он смотрит на меня, и все, что я вижу в его глазах, это боль. Мы опоздали, поэтому вы заклеймили меня, закатили истерику и вашу мать пометили. Он садится на корточки и, наклонившись, прижимает с я л б о м к моему животу. Не могу сейчас это обсуждать, я не могу. Просто сделай его счастливым, Доминик, я уезжаю сейчас. Ты можешь уехать. Но мы оба знаем, что он тебя не отпустит. У него нет выбора. Прости, шепчет он, ведя носом по моему животу, а потом поднимает на меня взгляд. Прости за все, что пережила по нашей вине. Хочу, чтобы ты знала это. Мы сожалеем. Я глотаю ком в горле. Наверное, я тоже на тебя злюсь. Но мне жаль, во что это для тебя вылилось. Мне так и не довелось выразить тебе соболезнования из-за смерти ваших родителей. Это не твоя вина. Не понимаю, как ты мог. Он резко смотрит на меня. Быть с тобой? Я киваю. Доминик встает, и время останавливается, когда он обхватывает ладонью мой подбородок. И остаемся только я. и мое темное прохладное облако. Мы несколько долгих секунд смотрим друг другу в глаза. На один вопрос я могу ответить, шепчет он и наклоняется пронзительно смотря на меня. Да. Что да? Да. Он ласкает мое лицо пальцами. Я любил. Его слова бьют под дых. И я р а з р а ж а ю с ь слезами. Дом сжимает меня в объятиях, быстро целует в губы и отстраняется. Но она полюбила моего брата. Он смахивает слезу с моей щеки, и я смотрю ему в глаза. Клянусь богом, я не хотела. Я боролась с ним, как могла. Он издает слабый смешок. Я верю. Он прочищает горло. И смотрит на чемодан за моей спиной. Никогда его не прощу, говорю я, и боль усиливается. Оставлю это на твое усмотрение. А ты простишь? спрашиваю я. Дом вздыхает. Он мой брат и в каком-то смысле отец. Не знаю си. Эти дни были хреновыми. Он т р ё т лицо. Что ж, давай отвезу тебя домой. Не без ответов. В начале его телефон звонит. Доминик поднимает палец, читает сообщение и резко на меня смотрит. Черт! От выражения его лица я бледнею. Что случилось? Он резко дергает подбородком, чтобы я замолчала, а потом вылетает из спальни. Я иду за ним. И застываю, услышав, как Доминик говорит с лестницы: «Что привело тебя сюда, Матео? Немного поздновато для похода в гости».